ПАРИЖСКИЕ БЕСЕДЫ АБДУЛ БАХА ПРЕДИСЛОВИЕ Уже многое написано о поездке Абдулбаха или Аббаса и Фенди в Европу. Во время своего пребывания в Париже на авеню Камайнца 4, он каждое утро вел короткие беседы с людьми, которые горели желанием услышать о его учении. Это были слушатели разных национальностей и типов мышления, образованные и не получившие систематического образования, члены всевозможных религиозных групп, теософы и агностики, материалисты и духовно просвещенные люди. Абдул-Баха говорил на персидском языке, который переводили на французский. Эти беседы были записаны моими дочерьми, моей подругой и мной. «Многие друзья просили нас опубликовать эти записи на английском языке, но мы колебались. Наконец, когда сам Абдул-Баха попросил нас об этом, мы, разумеется, согласились, хотя и понимали, что наше перо слишком слабо для столь высокого послания. Естественную простоту, которую переводчик столь убело передал на французском языке, мы постарались перенести и в наш скромный английский перевод». Монт-Пелерен, Январь 1912 года. Сара Луиза Бромфилд. Ситора. Мэри Эстер Бломфилд. Парвин. Роза Эленор Сесилия Бромфилд. Нури. И Биатрис Парион Блат Вердия. Введение. Содержание этой книги составляют беседы, записанные в Париже, со слов Абдул-Баха. Абдул-Баха – это третья и последняя великая центральная фигура веры Бахаи. Он был единственным из них, кто посетил Запад. Его неформальные беседы предназначались узкому кругу лиц во время его пребывания в Париже с октября по декабрь 1911 года. Его слушали разные люди. Одни ради его послания отдали бы свои жизни, другие были бы рады лишить жизни его самого». Беседы записывались несколькими друзьями и ныне опубликованы на многих языках. Вера Бахаи зародилась в иранском городе Ширазе. Именно здесь в мае 1844 года был признан посланником бога Сихит Мирза Али Мухаммад. После недолгого посвящения он отправил своих учеников в разные концы страны, дабы они возвестили о том, что заря нового откровения восходит над землей, и что вскоре придет другой, еще более великий посланник. Так в Иране возникло новое религиозное течение, которое стало распространяться по стране со скоростью лесного пожара. В его ряды вливались как представители скромнейших слоев общества, так и его верхов, что вызвало недовольство мусульманских властей. Уже через несколько месяцев на приверженцев новой веры начались жестокие гонения. Очевидцы Запада оставили свидетельство о страшной расправе фанатиков мусульман над иноверцами. Но попытки и мученические смерти, как бы чудовищны они ни были, не могли остановить последователей пророка, готовых принести в жертву своей жизни ради учителя. За несколько лет 20 тысяч человек с радостью пошли на смерть ради новой веры. Первый период преследования его приверженцев закончился мученической смертью самого Али Мухаммада принявшего титул Баб, то есть «Врата». Баб был расстрелян 9 июля 1850 года на Базарной площади в Тибризе. В 1863 году в саду Резван в Багдаде иранский дворянин по имени Мирза Хусейн Али, известный как Бахаула, то есть «Слава Божия», объявил себя посланником Бога, о приходе которого Баб оповестил своих учеников. Как один из первых последователей Баба, он был лишен своего имущества и заключен в одну из темнистей Герана, а затем выслан в Багдад. За этой ссылкой последовали другие, маршрут которых соответствовал ряду древних пророчеств. Константинополь, Адрианополь и, наконец, Акка. Находясь в заключении в этом городе, он объявил о себе, о своем послании в письмах правителям земли. В этих письмах он призывал их прекратить подготовку к войне и обратиться к нему, предсказывая их скорое падение, если они не последуют его призыву. Двадцать погибших с тех пор монархий – мрачное свидетельство могущества его слова. Его писания составляют в совокупности около 100 томов. Он скончался в 1892 году, формально оставаясь узником. Своим преемником и толкователем своего слова он назначил своего старшего сына, известного под именем Абдул-Баха, то есть слуга славы. Абдул-Баха родился в 1844 году. В течение всей своей жизни он сопровождал своего отца в его странствиях, разделяя, подобно другим членам семьи, лишение, ссылку и тюремное заключение. Он находился в заключении и после кончины Бахаулы. Однако имел возможность принимать приезжающих к нему паломников с запада. В 1908 году Абдул-Баха был освобожден благодаря младо революции. После своего освобождения Абдул-Баха, призванный глава веры Бахаи, отправился в путешествие с целью провозглашения ее послания. В 1911 году, в возрасте 67 лет, Абдул-Баха отправился в Европу и 10 сентября 1911 года впервые выступил перед западной аудиторией в лондонской церкви Сити-Темпл. 3 октября он покинул Англию и отправился во Францию. В течение 9 недель он находился в Париже, где и состоялись записанные в этой книге беседы. Покинув Европу 2 декабря 1911 года, Абдул-Баха вернулся в Египет, а весной следующего года отправился в новое путешествие, на этот раз в Америку. Во время восьмимесячного пребывания на американском континенте он проехал от Атлантического океана до Тихого, посетив более 40 центров Бахаи на территории США и Канады. В Уилмите, близ Чикаго, он заложил первый камень в основании первого на западе храма Бахаи. В декабре 1912 года он снова посетил Великобританию, выступив перед публикой в Ливерпуле, Оксфорде, Единбурге, Уокинге и Бристоле, а также в Лондоне. Из Великобритании Абдул-Баха снова отправился во Францию, а затем посетил ряд европейских городов, в том числе Штутгарт, Вену и Будапешт, после чего в июне того же года отплыл в порт Сайт. прессе много писали об Абдул-Баха, и о людях, которые приходили к нему. «Когда мы вспоминаем о тех днях, в ушах звучат отзвуки их шагов», писала хозяйка лондонской квартиры, в которой останавливался Абдулбаха. «Они приезжали из всех стран мира. Каждый день с утра до вечера постоянный поток посетителей, непрерывные процессия». Горячие одобрения выражали ему ученые. В 1913 году Он возвратился в Святую Землю, где и прожил до своей кончины, последовавшей в 1921 году. Скорость которой идеи, провозглашенные Бахаолой, распространяются по миру – одно из удивительных явлений современности. Сегодня найдется немного мыслящих людей, которые стали бы оспаривать такие принципы, как равенство женщин и мужчин, единство народов, введение международного вспомогательного языка. Учреждение мирового парламента с последующим уменьшением национальных суверенитетов, использование концепций коллективной безопасности, а также признание единства человечества и невозможности разрешения глобальных проблем на локальном уровне. Действительно, хотя эти и другие принципы были провозглашены в то время, когда они казались до смешного нереалистичными, их окончательное торжество никогда не вызывало сомнений. Но достигнуть цели можно было лишь призвав божественного толкователя этих принципов. Человечество же сделало иной выбор, тяжкие последствия которого сегодня столь очевидны, сколь очевидно и то, что ранее отвергнутые идеалы Бахаулы шаг за шагом неминуемо входят в нашу жизнь. Вера Бахаи была определена как обновленная религия, но она содержала и нечто новое, чего не было в религиях прошлого. Она предложила людям хартию мирового порядка, основанную на принципах, провозглашаемых этой верой, а также административную систему, уже успешно функционирующую в зачаточной форме во многих странах мира. Вера Бахаи открывает свет на многие вопросы бытия, в том числе на значение творения, а также на место человека во Вселенной. Она помогает понять весь ход истории, вплоть до сегодняшнего хаоса Соединяя мировой процесс с целью, которая постоянно, каждое мгновение раскрывается перед человеком». Внучка королевы Виктории, королева Мария Румынская, писала «Учение Бахаи приносит мир и понимание. Оно подобно широким объятиям, собирающим всех вместе, кто долго искал слова надежды. Оно признает всех великих пророков прошедшего». Оно не уничтожает других направлений и оставляет открытыми двери. Опечаленная непрерывной борьбой между представителями разных конфессий и утомленной их нетерпимостью по отношению друг к другу, я открыла в учении Бахаи истинный Дух Христа, который столь часто отвергали и толковали превратно. Единство вместо борьбы, надежда вместо проклятия, любовь вместо ненависти и великое утешение для всех людей. С кончиной Абдул-Баха Вера Бахаи вступила в век становления, время, определенное для ее утверждения во всем мире. В 1921 году Вера достигла 33 стран и с тех пор распространилась по всему миру. Сейчас Вера Бахаи представлена во всех странах мира. Местных центров насчитывается более 110 тысяч. Литература Бахаи переведена на более чем 800 языков и наречий. Те, кто встречался с Абдул-Баха и говорил с ним, не удивлялись тому, как быстро вера Бахаи находит своих горячих последователей. При личном общении с ним человеку казалось, что он достигает новых высот духовности, а волновавших его проблем более не существует. Абдул-Баха излучал удивительный дух любви и единения, и в его присутствии отступали все разногласия. Если третья из центральных фигур веры Бахаи производила столь глубокое воздействие, можно ли удивляться той силе, с которой эта вера притягивает души и соединяет сердца? Мы завершим это введение словами выдающегося англичанина сэра Рональда Сторса, который встречался с Абдул-Баха и проникся силой его великого духа. «Впервые я встретился с Абдул-Баха в 1900 году. Я ехал в конной повозке из Хайфы-Ваку, и провел весьма приятный час с терпеливым, но непокоренным заключенным и сыльным. Война разлучила нас до тех пор, пока лорд Элленби после своего триумфального прохода сквозь Сирию не послал меня для установления правления в Хайфе и прилегающем районе. Я навестил Аббаса и Фенди в тот же день, когда приехал, и был счастлив обнаружить его неизменившимся. Я никогда не пренебрегал возможностью навестить его, когда бы я ни посещал Хайфу. Его беседа была подобна высокому парению, и силой своей напоминала речи ветхозаветных пророков. Не касаясь мелких деталей палестинской политики, он умел в частном увидеть общее. «Я отдал свой последний долг сердечного уважения, когда в 1921 году сопровождал сэра Герберта Симуэля на похоронах Аббаса и Фенди. Мы шли во главе траурной процессии вверх по склону горы Кармель». Здесь были представители разных вероисповеданий. Общее чувство скорби еще более подчеркивало предельная простота церемонии. Столь сильного выражения боли и благоговения мне более увидеть не довелось. Часть первая. Долг радушия и участие по отношению к незнакомцам и чужестранцам. 16 и 17 октября. 1911 года. Когда человек обращается к Богу, он видит вокруг себя лишь солнечный свет. Все люди становятся ему братьями. Не позволяйте условностям стать причиной равнодушия и холодности при встрече с чужестранцами. Не смотрите на них так, как будто вы считаете их злодеями, ворами или грубиянами. «Вы полагаете, что необходимо быть осторожным и не идти на риск знакомства с этими, возможно, нежелательными для вас людьми?» «Я прошу вас думать не только о себе. Будьте добры к чужестранцам. Неважно, приехали ли они из Турции, Японии, Персии, России, Китая или какой-нибудь другой страны. Помогите почувствовать им себя как дома. Выясните, где они остановились». Спросите, не можете ли вы им чем-нибудь помочь. Постарайтесь сделать их жизнь хоть немного счастливее. Оставайтесь приветливыми по отношению к ним, даже в том случае, если ваше первоначальное подозрение подтвердилось. Подобное радушие поможет им стать лучше. Почему, в конце концов, вообще мы должны обращаться с иностранцами, как с чужими? Давайте понять каждому, с кем вы встречаетесь, что вы в самом деле бахаи не объявляя об этом. «Притворяйте в жизнь учение Бахаулы о добром отношении ко всем народам. Проявляя свою дружбу, не ограничивайтесь только словами. Пусть ваши сердца будут преисполнены любовью и радушием ко всем тем, с кем пересекаются ваши пути. О вы, дети народов Запада, будьте добры к находящимся среди вас выходцам из восточных стран. Забудьте в разговоре с ними ваши условности». Это непривычно для них. Подобное поведение кажется восточным людям холодным и недружелюбным. Постарайтесь проявить больше симпатии. Дайте им почувствовать, что вы наполнены огромной всеохватной любовью. Когда вы встречаетесь с персом или другим иностранцем, говорите с ним, как с другом. Если он одинок, постарайтесь помочь ему. С готовностью предложите ему свои услуги. Если он грустен, утешьте его. Если он беден, помогите ему. Если он угнетен, защитите. Если он в беде, поддержите. Поступая так, вы покажете, что не только на словах, но и на деле вы всех людей считаете своими братьями. Что толку соглашаться с тем, что всеобщая дружба хороша, и говорить о солидарности человеческого рода, как о высоком идеале? До тех пор, пока мысли эти не притворены в жизнь, они бесполезны». Зло продолжает существовать на Земле лишь потому, что люди только говорят о своих идеалах, не стремясь воплотить их в дела. Если эти слова заменить соответствующими поступками, то очень скоро на Земле беды сменились бы благополучием. Человек, который творит добро, но мало говорит об этом, находится на пути к совершенству. Не велика цена тому, кто делает не так уж много хорошего, а на словах преувеличивает значение сделанного. Если я люблю вас, мне не нужно постоянно говорить об этом. Вы узнаете это без слов. С другой стороны, если я вас не люблю, вы об этом все равно догадаетесь. И не станете мне верить, даже если бы я сказал вам тысячу слов о том, что люблю вас. Люди поднимают много шума вокруг добра. Прибегая к красивым словам, потому что им хочется казаться выше и лучше окружающих и добиться известности. Творящие добро меньше всего говорят об этом. Дети Бога, выполняющие Его заветы, не хвалятся своими делами. Я надеюсь, что вы устраните насилие и притеснение, и будете неустанно трудиться до тех пор, пока справедливость не восторжествует в каждой стране, и что вы сохраните сердца ваши чистыми и руки незапятнанными несправедливыми поступками. Это необходимо, чтобы приблизиться к Богу и это то, чего я жду от вас. Сила и значение истинной мысли зависит от ее воплощения в делах. 18 октября Сущность человека – его мысли, а не его физическое тело. Сила мысли и материальные силы взаимосвязаны, Человек, хотя и принадлежит к материальному миру, тем не менее наделен силой мышления, и это возвышает его над всеми другими созданиями. Если человек постоянно стремится в помыслах своих к духовному богатству, он вступает на путь святости. Тот же, чьи помыслы устремлены не ввысь, а вниз, ко всему материальному в этом мире, постепенно скатывается все ниже и ниже, достигая в конце концов состояния, немногим отличающегося от животного. Мысли можно разделить на две категории. Абстрактные, принадлежащие исключительно миру мысли, и конкретные, проявляющиеся в делах. Некоторые мужчины и женщины довольствуются благородством своих мыслей, но без притворения в жизнь эти мысли бесплодны. Сила мысли зависит от ее притворения в дела. Мысли философа, однако, могут найти выражение в действиях других людей и послужить делу прогресса и развития, даже если он сам не в состоянии и не готов притворить великие идеалы в своей собственной жизни. К этой группе относятся большинство философов, поскольку их учение гораздо выше их деяний. В этом и заключается разница между философами, являющимися духовными учителями, и просто философами. Духовный учитель Тот, кто, следуя своему учению, переносит свои духовные понятия и идеалы в мир действия. Его божественные мысли проявляются в мире. Он неотделим от своего мышления. Если же философ с одной стороны превозносит важность и значение справедливости, а с другой поддерживает алчного и деспотичного правителя, то мы быстро распознаем, что он принадлежит к первой группе. То есть мыслит небесными категориями, но они реализуют их в соответствующие добродетели. Подобное состояние невозможно у духовных философов, ибо их возвышенные и благородные мысли непременно выражаются в действиях. Бог – великий и милосердный врачеватель, единственный, приносящий истинное исцеление. 19 октября. Всякое истинное исцеление исходит от Бога. Существуют две причины возникновения болезней – материальная и духовная. Если заболевает тело, то требуется материальное средство для его исцеления, если душа – духовная. Полное выздоровление не наступит, если во время лечения мы не получим божественного благословения ибо лекарства служат лишь внешним зримым средством, позволяющим нам достигнуть божественного исцеления. Без исцеления духа лечение тела совершенно бесполезно. Все находится в руках Бога, и без Него у нас не может быть никакого здоровья. Многие умерли именно от тех болезней, которые они специально изучали. Аристотель, изучавший органы пищеварения, умер от желудочного заболевания. Авицена, специалист в области сердца, умер от болезни сердца. Бог – великий и милосердный врач. Единственный, кто обладает силой истинного исцеления. Все создания зависят от Бога, какими бы большими и не казались их знания, сила и независимость. Взгляните на могущественных правителей Земли, обладающих всей полнотой власти, на которую только способен человек. Когда смерть призовет их, Они будут вынуждены подчиниться ей, точно так же, как и простые крестьяне. Взгляните на животных, как беспомощны они в своей кажущейся силе. Слону, самому большому из животных, докучает муха, а лев не может освободиться от паразитов. Даже человеку, венцу творения, для жизни необходимо множество условий. Это прежде всего воздух, Если человек лишится воздуха на несколько минут, то он умрет. Точно так же нам необходимы вода, пища, одежда, тепло и многое другое. Человек со всех сторон окружен опасностями и испытывает трудности, с которыми его физическое тело само справиться не может. Если человек наблюдает за окружающим миром, он понимает, что сотворенное подвластно законам природы и зависит от них только человек смог с помощью своей духовной силы освободиться, возвыситься над миром материи и заставить его служить себе. Без божьей помощи человек бессилен, как погибающее животное, но Бог наделил его чудодейственной силой, благодаря которой он всегда может обратить взор к небу и получить от его божественной благодати наряду с другими дарами исцеление от болезней. Но, увы... Человек не выражает своей признательности за это высшее благо. Он спит беззаботным сном, пренебрегая великой милостью, оказанной ему Богом, отворачивая лицо от света и продолжая путь свой во мраке. «Я горячо молюсь, чтобы вы не походили на таких людей, но упорно обращались к свету и стали подобными факелом, горящим во мраке жизни». Необходимость союза народов Востока и Запада Пятница, 20 октября В прошлом, так же, как и в настоящем, духовное солнце истины всегда светило с небосклона Востока. Авраам появился на Востоке. На Востоке поднялся Моисей, чтобы вести за собой народ и учить его. На Восточном Акаеме восстал Господь Иисус Христос. Мухаммад был послан к Восточным народам. Баб провозгласил свою миссию в Персии. Бахаулла жил и учил на Востоке. Все великие духовные учители появились в странах Востока. И все-таки, несмотря на то, что солнце Христа взошло на Востоке, сияние его стало явственным на Западе, где блеск его славы был различим гораздо яснее. На Западе божественный свет его учения воссиял с большей силой, чем в стране, где оно возникло. В эти дни Восток нуждается в материальном развитии, в то время как Западу необходим духовный идеал. Было бы хорошо, если бы Запад повернулся к Востоку и озарился его духовным светом, передав ему взамен свои научные знания. Необходимо осуществить подобный обмен дарами. Восток и Запад должны объединиться, чтобы делиться друг с другом тем, чему другому не достает. Подобный союз приведет к истинной цивилизации где духовное найдет свое отражение и воплощение в материальном. Обмен этот приведет к величайшей гармонии в мире. Все люди объединятся и достигнут состояния высшего совершенства. Возникнут прочные связи, и этот мир станет сияющим зеркалом, отражающим качество Бога. Мы все, народы Востока и Запада, должны день и ночь всем сердцем и душой стремиться к воплощению этого высокого идеала прочному единению народов всей земли. Тогда будут очищены все сердца, откроются все глаза. Нам будет дана чудеснейшая сила, и счастье человечества будет обеспечено. Мы должны молиться о том, чтобы по Божьей благодати Персия могла бы приобщиться к материальным и научным достижениям западной цивилизации, отдавая взамен милости Божией свой духовный свет». Энергичными и самоотверженными действиями объединившиеся народы Востока и Запада придут к этому результату, поскольку сила Святого Духа поможет им. Принципы учения Бахауллы должны тщательно и последовательно изучаться до тех пор, пока они не будут осознаны и поняты вашим разумом и сердцем. Тогда вы станете стойкими последователями учения, истинно духовными преданными воинами Божиими, способствующими достижению и распространению истинной цивилизации в Персии и Европе и во всем мире. Это и будет ожидаемый рай на земле, когда все человечество соберется вместе под шатром единства в царстве и славы. Богу ведомо все, сам же он непостижим. Продолжение. Пятница, вечер, 20 октября. Ежедневно в Париже происходят многочисленные встречи, на которых обсуждаются вопросы политики, экономики, воспитания, искусства, науки и многие другие проблемы. Все это хорошо, однако на этой встрече мы собрались вместе, чтобы обратить свое лицо к Богу, научиться как можно лучше трудиться на благо человечества, чтобы понять, как устранить предубеждения, И как сеет семена любви и всеобщего братства в сердцах людей. Бог одобряет побуждение нашего собрания и благословляет нас. В Ветхом Завете мы читаем следующие слова Бога. «Сотворим человека по образу нашему». В Евангелии Иисус Христос говорит «Я в Отце и Отец во Мне». В Коране Бог говорит «Человек моя тайна, а я его». Вахаула говорит слова Бога «Твое сердце – обиталище мое, освети его для моего сошествия, твой дух – место откровения моего, очисти его для моего явления». Все эти священные слова показывают нам, что человек сотворен по образу и подобию Бога, и все-таки сущность Бога непостижима для человеческого понимания, поскольку ограниченным разумом невозможно постичь бесконечную тайну. Бог охватывает все, однако его самого невозможно вместить. Охватывающее превосходит охватываемое, целое больше, чем его часть. То, что воспринимается человеком, не может находиться вне пределов его понимания. Поэтому человеческому сердцу невозможно постичь сущность величия Бога. Наше воображение может представить себе только то, что оно в состоянии создать. Способность к восприятию на различных уровнях развития живого тоже различна. Мир минералов, растений и животных не в состоянии постичь создания, находящееся на более высокой ступени развития. Минерал не может постигнуть силы роста растений. Дерево не может понять, каким образом животные двигаются, видят, слышат, ощущают запахи. Это относится ко всякому материальному творению. Человек тоже часть творения. Однако ни один из низших миров не может постичь того, что происходит в уме человеческом. Животное не может представить себе способность разумения, которая присуща человеку. Оно обладает только теми сведениями, которые получены с помощью органов чувств. Но оно не в состоянии представить себе что-либо абстрактное. Животное не может осознать, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, или как сконструирован электрический телеграф. Постигнуть это может только человек. Человек – высшее существо в творении, ближайшее к Богу среди всех созданий. Все высшие миры непостижимы для нижестоящих. Как может в таком случае человек постичь всемогущего Создателя Вселенной? Все, что мы себе представляем, не есть сущность Бога. Ибо Он непостижимый и невообразимый, далеко превосходит всякое человеческое разумение. Все живое зависит от Божественной благодати. Самим своим существованием мы обязаны Божией милости. Как солнечный свет освещает весь мир, так и милость бесконечного Бога изливается на все создания. Как солнце дарит жизни тепло животным, наливает соком плоды, так и солнце истины озаряет наши души, разжигая в них огонь Божественной любви и познания. Превосходство человека над всем сотворенным миром проявляется в том, что он обладает душой, несущей Божественный Дух. Души низших созданий находятся ниже ее по своей сути. Следовательно, человек по своей сущности ближе всех к Богу, и посему он получает большие дары от Божественной Благодати. Царство минералов обладает способностью к существованию, Растениям свойственная способность к существованию и способность к росту. Животные, кроме целостности и роста, способны к свободному передвижению и к чувственному восприятию. Человек, наряду со свойствами низших существ, обладает и многими другими. В человеке объединяется все присущее созданному до него, поскольку он вобрал в себя все это. Человеку дан особый дар. Духовные способности – благодаря которым он может воспринимать большую часть божественного света. Совершенного человека можно сравнить со шлифованным зеркалом, отражающим солнце истины и являющим качество Бога. Господь Иисус Христос сказал, ⁇ Кто видел меня, тот видел и моего Отца, то есть Бога, явленного в человеке. Солнце не покидает своего места в небесах и не сходит в зеркало ибо восхождение и закат, приход и уход не принадлежат бесконечному, но свойственны лишь переходящим творениям. В явителях Бога, как в отшлифованном до совершенства зеркале, Божественное отражается в форме, доступной человеческому разумению. Это настолько просто, что все способны осознать, и осознав раз и навсегда, принять для себя. Наш Отец не осудит нас. Если мы отбросим догмы, в которые не можем верить, и которые не в состоянии понять. Ибо он всегда справедлив к своим детям. Пример этот, впрочем, настолько логичен, что может быть легко понят любым человеком, пожелавшим вникнуть в его смысл. Пусть каждый из вас станет ярким светильником, пламенем которого будет ваша любовь к Богу. Пусть сердца ваши горят огнем согласия. Пусть глаза ваши светятся лучами солнца истины. Париж – очень красивый город. В современном мире, пожалуй, не найти города более цивилизованного и более совершенного в материальном развитии. Но давно уже не освещает его свет духовный. Духовное развитие далеко отстало от его материального прогресса. Необходима высшая сила, чтобы пробудить в нем осознание духовной истины и наделить духом жизни его спящую душу. Вы должны объединиться и с помощью высшей силы разбудить и возродить души его жителей. Когда речь идет о небольшом недомогании, достаточно легкого лекарства, чтобы излечить его. Но если недомогание превращается в тяжелую болезнь, божественный целитель должен применить радикальное средство. Одни деревья цветут и плодоносят в холодном климате, Другим необходимы тропики. Париж из таких деревьев, которым для духовного развития необходимо огромное, пылающее солнце небесной божественной силы. Я прошу всех вас и каждого в отдельности следовать свету истины священного учения. И Бог через посредничество Святого Духа наделит вас такой силой, что вы преодолеете любые трудности – и разрушите предубеждения, ведущие к разделению и ненависти среди людей. Пусть ваши сердца наполнятся великой божественной любовью, и пусть ваша любовь согреет всех людей, ибо каждый человек – слуга Божий, и всем дана частица божественной благодати. Будьте особенно внимательны к тем, чьи взгляды материалистичны и отсталы, и благодаря вашей любви терпению и старанию в деле объединения общества, вы переубедите их. Если вы преданы своему великому делу и неуклонно следуете Святому Солнцу Истины, в один благословенный день в этом прекрасном городе воцарится всеобщее братство. Причины войн ничтожны, и долг каждого стремится к миру. 21 октября я надеюсь, что все вы в добром здравии и счастливы. Я же несчастлив и весьма опечален. Новость о боях около Бенгази тревожит мое сердце. Я удивляюсь человеческой жестокости, все еще существующей в мире. Как могут люди с утра до вечера воевать, убивать друг друга и проливать кровь своих ближних? И зачем? Только для того, чтобы получить в свое владение некую часть земли. Даже животные, когда вступают в борьбу, имеют более основательные причины для нападения. Как это ужасно, что люди, самые высокоразвитые существа, опускаются до такой степени, что уничтожают или ввергают в нищету своих ближних ради обладания полоской земли. Высшее из существующих творений борется за получение низшей формы материи – земли. Земля принадлежит не одному народу. А всем людям. Земля не дом человека, а его могила. Выходит, люди сражаются за свои могилы? На этом свете нет ничего более ужасного, чем могила. Вместилище разлагающихся человеческих тел. Каким бы великим не был бы завоеватель, сколько бы стран он не поработил. Изо всех разоренных земель он ничего не сможет оставить для себя. Кроме крошечного кусочка своей могилы. Если какой-нибудь стране требуется увеличить свою площадь для улучшения благосостояния народа или для распространения цивилизации, например, с целью уничтожения бесчеловечных обычаев и установления справедливых законов, наверняка существует способ достижения этого мирным путем. Войны, однако, ведутся для удовлетворения человеческого тщеславия. Ради материальной выгоды некоторых. Многим людям причиняется страшное горе, разбивающее сотни сердец. Сколь много вдов оплакивает своих мужей. Как много рассказов мы слышим о страшной жестокости. Сколько осиротевших детей зовут своих погибших отцов. Сколько матерей рыдает по своим убитым сыновьям. Нет ничего ужаснее, и ничто так не разбивает наши сердца, как проявление человеческой жестокости». Я призываю вас всех вместе и каждого в отдельности направить помыслы своего сердца на достижение любви и согласия. Когда приходит мысль о войне, противопоставьте ей мысль о мире. Мысль о ненависти должна быть побеждена более могущественной мыслью о любви. Помыслы о войне разрушают всякую гармонию, благосостояние, спокойствие и радость». Мысли о любви порождают товарищество, мир, дружбу и счастье. В то время, как военные достают свои мечи, чтобы убивать, воины Бога берутся за руки. Так пусть же по милости Божией, посредством чистых в сердце своем и искренних душой, будет положен конец человеческому варварству. Не считайте мир на земле недостижимым идеалом. Нет ничего невозможного для Божией благосклонности». Если вы от всего сердца желаете крепить дружбу между всеми народами на Земле, убеждения ваши, без сомнения, будут быстро распространяться, охватывая все большее число людей, пока не достигнут самых отдаленных уголков земного шара. Не отчаивайтесь, действуйте неуклонно. Искренность и любовь победят ненависть. Сколько событий, казавшихся невозможными, совершаются в наши дни – Постоянно обращайте взор свой к свету мира. Относитесь ко всем с истинной любовью. Любовь – дыхание Святого Духа в сердце человека. Будьте мужественны. Бог никогда не покидает своих детей, которые стараются, трудятся и молятся. Пусть сердца ваши будут наполнены неиссякаемым желанием установить гармонию и спокойствие на нашей земле, изнемогающей от войн. Тогда увенчаются успехом старания ваши. И вместе со всемирным братством утвердится Царствие Божие мирно и по доброй воле. Сегодня в этом зале собрались представители многих рас. Французы, американцы, китайцы, немцы, эфиопы, братья и сестры, связанные дружбой и согласием. Пусть эта встреча будет предзнаменованием того, что действительно произойдет в мире – когда каждое дитя Божие поймет, что мы – листья одного дерева, цветы одного сада, капли одного океана, сыновья и дочери одного отца, имя которому – любовь. Солнце истины. 22 октября. Сегодня прекрасный день. Солнце освещает землю, даря свет и тепло всем созданиям. Солнце истины тоже светит, согревая и освещая человеческие души. Солнце дает живительную влагу всем земным созданиям. Без его тепла их рост остановился бы, их развитие прекратилось бы, и они были бы обречены на разложение и гибель. Точно так же и лучи солнца истины, изливаясь на благодатную почву человеческих душ, обогащают, развивают и поддерживают их в трудные минуты. Чем является Солнце для тела человека, тем Солнце истины является для его души. Человек может достичь высокой ступени материального благосостояния, однако без Солнца истины его душа зачахнет и истощится. Иной, не имея материального достатка, может находиться на низшей ступени общественной лестницы, Но его душа, согретая теплом Солнца истины, возвышена, и его духовное разумение просветленное. Некий греческий философ, времен зарождения христианства, разделял многие взгляды этого учения, не будучи сам христианином. Он писал, «Я убежден, что религия – истинный фундамент истинной цивилизации». Действительно, цивилизация не получит прочной основы если у людей не будут развиты моральные качества, разум и способности. Поскольку религия воспитывает моральные качества, она и есть истинная философия, на основе которой только и можно создать вечную цивилизацию. В качестве примера упомянутый философ ссылался на высокие моральные качества последователей раннего христианства. Это мнение соответствует истине, ибо цивилизация христианства была в тот период самой возвышенной и просвещенной в мире. Христианское учение было пронизано светом Божественного Солнца истины, и поэтому их последователи учили любить всех людей как братьев и не бояться ничего, даже смерти. Любить ближнего как самого себя и забыть о своих собственных эгоистических интересах в стремлении ко все большему благу человечества». Великая цель Иисуса Христа состояла в том, чтобы привлечь сердца всех людей к сияющей истине Бога. Если бы последователи Иисуса Христа продолжались непоколебимой верностью, придерживаться этих принципов, не было бы необходимости ни в обновлении христианского послания, ни в пробуждении его народа. Поскольку сейчас в мире царила бы великая и славная цивилизация, и Царствие Небесное установилось бы на земле. Что же произошло на самом деле? Люди отвернулись от осиянных божественным светом заповеди этого учителя, и холод зимы сковал их сердца. Ибо подобно тому, как жизнь человеческого тела зависит от солнечных лучей, так и божественные добродетели не могут возрастать в душе без сияния солнца истины. Бог не оставляет своих детей без поддержки, и когда мрак зимы окутывает их, Он снова посылает им своих вестников-пророков, вызывающих благословенную весну. Солнце истины снова восходит над горизонтом мира, освещая глаза спящих и пробуждая их заряю нового сияющего дня. Тогда древо человечества расцветает вновь и приносит плод справедливости во имя исцеления народов. Из-за того, что человек оставался глухим глазу истины, не видел священного света, пренебрегал божественными предписаниями, вся земля доведена была до состояния безысходности, мраком войны и смятения, беспокойства и нужды. Я молюсь о том, чтобы вы приложили все усилия, дабы направить каждое дитя Божие к свету солнца истины, и да рассеется во все проникающих лучах его славы мгла, И да отступят суровые зимние морозы перед милосердным теплом его сияния. Свет истины сияет ныне востоку и западу. Понедельник, 23 октября. Если человеку довелось испытать радость в каком-либо месте, он возвращается туда же, чтобы ощутить ее вновь. Если кто-либо обнаружил золотую жилу, он вернется к ней, чтобы добыть еще больше золота. Так проявляются внутренние силы и естественные инстинкты, данные человеку Богом, а также сила жизненной энергии, заключенная в человеке. Всегда было так, что Запад получал духовное озарение с Востока. Песнь о Царстве Небесном впервые прозвучала на Востоке но на Западе ее звучание оказалось более мощным для тех, кто слушал ее. Господь Иисус Христос, подобно яркой звезде, взошел на небе Востока, но свет его ярче озарил Запад, где его учение пустило корни намного глубже, чем в его родной стране. Песнь Христа отозвалась во всех странах Западного мира и проникла в сердца его жителей. Люди Запада основательны, и фундамент, на котором они возводят свои постройки – Подобен скале. Они отличаются стойкостью и не склонны к забывчивости. Запад можно сравнить с сильным, устойчивым капризом погоды растением. Если дождь орошает его, а солнце согревает, то в положенное время оно зацветает и приносит хорошие плоды. Уже много лет прошло с тех пор, как солнце истины, отраженное Иисусом Христом, озарило Запад. И пелена грехов и забывчивость людей – сокрыли лик Божий. Сейчас, слава Богу, Святой Дух вновь обращается к миру. Созвездие любви, мудрости и силы снова взошло на Божественном горизонте, принося радость всем, кто обращает свой взор к Божественному Свету. Бахаулла разорвал покрывало предубеждений и предрассудков, под которым задыхались человеческие души. Давайте молить Бога о том, чтобы дуновение Святого Духа подало людям надежду, принесло им воодушевление и пробудило в них желание исполнить божественную волю. Да очистятся души и сердца наши и да возрадуются все своему новому рождению. Тогда в сиянии божественной любви человечество примет новый облик и забрежит заря нового мироздания. Тогда милость всемилосердного прольется дождем на все человечество и люди восстанут к новой жизни». Мое искреннее желание, чтобы вы все устремились к этой славной цели и начали трудиться во имя ее достижения, становились преданными и преисполненными любви Созидателями новой духовной цивилизации и избранниками Бога, с готовностью и радостью, притворяющими в жизнь Его величайшие предначертания. Успех воистину близок, ибо священное знамя было поднято над нами» в лучах солнца божественной праведности, взошедшего на глазах у всего человечества. Всеобщая любовь 24 октября Один индиец сказал Абдул-Баха, «Цель моей жизни – донести послание Кришны до каждого человека». Абдул-Баха ответил следующим образом. Послание Кришны – послание любви. Все пророки Бога приносили послание любви. Никто из них никогда не оправдывал войну и ненависть. Каждый согласился с утверждением, что любовь и добро – это лучшее, что есть в мире. Сущность любви проявляется в делах, а не просто на словах. Одни слова не дают ничего. Чтобы любовь проявилась во всей своей силе, Ей необходимы предмет, средства, повод. Принцип любви находит свое выражение в различных человеческих взаимоотношениях. Бывает любовь к семье, к стране, а также существуют национальные чувства, политический энтузиазм, товарищеские отношения на работе. Все это средства и пути выражения способности любить. Без них любовь невозможно не увидеть, не услышать, не ощутить. Любовь осталась бы невыраженной, неявленной. По-разному проявляет свои свойства вода, утоляет жажду, дает рост семенам и тому подобное. Газовое пламя раскрывает одно из свойств угля, а яркий свет электрической лампочки – одно из свойств электричества. Если бы не было ни газа, ни электричества, по ночам в мире царила бы темнота. Таким образом, для проявления любви – Необходима причина, предмет и способ. Мы должны найти способ распространять любовь среди сынов человечества. Любовь беспредельна, безгранична, бесконечна. Материальные же вещи конечны, и они имеют свои границы, свой предел. Невозможно должным образом выразить безграничную любовь при помощи органических средств. Совершенная любовь нуждается в бескорыстных средствах полностью свободных от любого рода оков. Любовь к семье несовершенна, так как узы кровного родства не из самых прочных. Нередко члены одной семьи живут в разладе и даже ненавидят друг друга. Любовь к родине относительна. Любовь к своей стране, сочетающейся с ненавистью к другим странам, несовершенная любовь. Порою даже соотечественники вступают в распри. Любовь к своему народу ограничена. Хотя здесь наличествует определенное единство, его явно недостаточно. Любовь не должна иметь ограничений. Любовь к представителям собственной расы может сочетаться с ненавистью по отношению к людям другой расы. Причем даже представители одной расы могут с неприязнью относиться друг к другу. Пристрастие к политике оборачивается ненавистью одной партии к другим. Такая любовь весьма ограничена и сиюминутна. Столь же переменчивая любовь, основанная на общности интересов, нередко проявляется чувство соперничества, вызывающее ревность, и в конечном итоге на место любви приходит ненависть. Несколько лет тому назад между Турцией и Италией были дружеские политические отношения, а теперь они воюют. Такие узы порочны. Очевидно, что несовершенные материальные отношения недостаточны для подлинного выражения всеобщей любви. Великая самоотверженная любовь к человечеству не знает этих несовершенных и в определенной мере эгоистических уз. Это единственная совершенная любовь, доступная всем людям. Достичь ее можно лишь через силу Божественного Духа. Нет земной силы, которая может вызвать всеобщую любовь. Пусть люди объединяются посредством божественной силы любви. Пусть все стремятся возрастать под светом солнца истины. И пусть сердца их, отражая на всех эту светозарную любовь, сольются в единстве, дабы пребывать им вовек в сиянии этой безграничной любви. Запомните эти слова, с которыми я обращаюсь к вам здесь, в Париже. Я предостерегаю вас. Не позволяйте материальным благам всего мира закабалить ваши сердца. Я призываю вас не почивать самодовольно на ложе равнодушия в качестве узников материального, но подняться и сбросить его оковы. Животный мир – пленник материи. Человеку же Бог даровал свободу. Животное не может избежать законов природы, тогда как человек может управлять ими, поскольку он хоть и принадлежит природе – но может возвыситься над ней. Сила Святого Духа просвещает разум человека и дает ему способность открывать такие средства, которые позволяют ему использовать многие естественные законы по своей воле. Человек летает, плавает по морям и даже передвигается в морских глубинах. Все это свидетельствует о том, что разум человека может освободить его от многих природных ограничений И дать возможность разгадать многие тайны природы. В известной мере человек становится независимым от природы. Силою Святого Духа человек обретет еще большие возможности, если только будет стремиться к духовным высотам и сумеет настроить свое сердце на беспредельную божественную любовь. Пусть ваша любовь к своей семье или же к соотечественникам озарится лучами этой бесконечной любви. Пусть будет она с Богом и для Бога. В каком бы человеке ни увидели вы божественные качества, любите его, будь он членом вашей или другой семьи. Изливайте свет беспредельной любви на каждого, кого встретите на пути своем, независимо от цвета кожи, национальности или политической принадлежности. Небо поможет вам, когда вы станете собирать разбросанные по всему миру народы Под сень шатра Всемогущего Единства. Вы станете слугами Бога, близки Ему, Его небесными помощниками в деле служения человечеству, всему человечеству, каждому человеку. Никогда не забывайте этого. Никогда не говорите «Это итальянец или француз, американец или англичанин». Помните о том, что все мы, дети Божии, слуги Всевышнего, все люди – Забудьте о национальной принадлежности. В глазах Бога все равны. Не думайте о том, что вам не хватит сил и способностей. Помощь Бога придет к вам. Забудьте о себе. Божья помощь придет обязательно. Когда вы взываете к милости Божией в ожидании поддержки, силы ваши удесятеряются. Посмотрите на меня. Я так слаб. Однако у меня, простого слуги Божиего, Хватило сил приехать сюда, дабы передать вам это послание. Я буду с вами недолго, нельзя оставаться в плену собственных. Я буду с вами недолго, нельзя оставаться в плену собственных слабостей. Лишь мощь Священного Духа любви дает силы учить других. Мысль о собственной слабости может привести лишь в отчаяние. Нужно думать о чем-то более возвышенном, нежели наши земные дела. Необходимо освободиться от всяких мыслей о материальном, взыскуя богатство духовного. Обратим взор свой к вечной, великодушной милости всемогущего, наполняющего наши души радостным чувством служения Его Завету. Любите друг друга. Тюремное заключение Абдул-Баха Авеню Камуэнса 4 Среда, 25 октября. «Я очень сожалею о том, что вам пришлось ждать меня сегодня утром. Даже теперь, во время своего короткого пребывания здесь, я должен много трудиться ради дела любви Бога. Вы не будете сердиться на меня за то, что я заставил вас немного подождать. Долгие годы в тюрьме я ждал часа, когда смогу увидеть вас». Но самое главное, слава Богу, что сердца наши бьются всегда в унисон и в едином помысле устремлены к любви Божией. Разве не связаны наши сердца, души и мысли нерушимыми узами, возникшими под действием благодати Царствия Божьего? Не направлены ли наши молитвы на то, чтобы согласие воцарило среди людей? Не это ли нас объединяет? Вчера вечером, возвратившись от господина Дрейфуса и чувствуя себя очень усталым, я долго не мог уснуть. Я лежал и думал. Я говорил себе, «О, мой Боже, вот я здесь, в Париже. Что такое Париж и кто я?» Я никогда не мечтал о том, чтобы приехать сюда из темноты своей тюрьмы, хотя и не верил в силу приговора. Когда я узнал, что Абдул-Хамид приговорил меня к пожизненному заключению, то подумал, это невозможно. Я не буду вечным узником. Если бы Абдул-Хамид был бессмертным, этот приговор мог бы быть исполнен. Несомненно, однажды я обрету свободу. Мое тело может быть какое-то время в заточении, но Абдул-Хамид не имеет никакой власти над моим духом. Дух остается свободным, ибо никто не может лишить его свободы. Освободившись из заключения, благодаря божественной силе, я встретил здесь друзей Бога. И я благодарен Богу. Давайте вместе вершить дело Бога, за которое я подвергался преследованиям. Какое счастье, что здесь мы можем свободно встречаться. Какая радость при мысли о том, что Бог дал нам возможность вместе трудиться во имя пришествия Царствия Божьего». Рады ли вы видеть у себя гостя, который обрел свободу и теперь передает вам это славное послание? Того, кто и думать не мог о подобной встрече. А теперь, милостью Божией, его чудесной силой, я, приговоренный к вечному заключению в далеком городе на Востоке, теперь здесь, в Париже, и говорю с вами. Отныне мы всегда будем вместе сердцем, душой и духом и станем упорно трудиться до тех пор, пока все человечество не объединится под шатром царствия и не воспает песни мира. Величайший дар Бога человеку. Четверг, 26 октября. Величайший дар Бога человеку – это интеллект, разум. Разум – это сила средством которого человек приобретает знания о разных царствах творения и разных уровнях бытия, а также о многом из области незримого. Обладая этим даром, человек, который представляет собой вершину предшествующих ему созданий, способен соприкасаться с их царствами. С помощью этого дара, а также научного знания, он во многих случаях может достигать и пророческого видения. Воистину, Разум драгоценнейших здоров, которыми божественная благодать отделила человека. Среди всех созданий лишь человек обладает этой дивной способностью. Все предшествующие человеку творения связаны жесткими законами природы. Огромное солнце, бесчисленные звезды, моря и океаны, горы и реки, растения и все животные, большие и малые. Ничто не может избежать подчинения этим законам. Только человеку дарована свобода. И благодаря своему интеллекту он может познавать законы природы и использовать их в своих собственных целях. Силою своего разума человек создал различные средства передвижения. В скором поезде вы можете преодолеть огромные расстояния, даже целые континенты. А на корабле пересечь бескрайние просторы океана. Словно птица парит человек в воздухе и, подобно рыбе, плавает в морских глубинах. Человек научился по-разному использовать электричество – для освещения, в качестве движущей силы, для передачи сообщения с одного конца Земли на другой. С помощью электричества он даже через много миль может услышать обращенный к нему голос. Благодаря дару разумения или познания, он также научился использовать солнечные лучи, для получения изображения людей и предметов, и даже для определения формы отдаленных небесных тел. Мы видим, сколь многими путями человек подчинил законы природы своей воли. И как же горестно видеть, что человек использует свой богатый дар для создания орудий войны. Нарушая завет Божий, не убей, и отрицая заповедь Иисуса Христа, возлюбите друг друга». Бог дал человеку эту силу ради прогресса цивилизации, ради блага человечества, ради любви, согласия и мира. Но человек предпочитает использовать этот дар для разрушения вместо созидания. Повсюду ненависть и несправедливость, угнетение, раздоры и опустошение, уничтожение себе подобных, тех, которых Христос велел любить как самих себя». Я надеюсь, вы направите свой разум на то, чтобы содействовать единству и спокойствию человечества, нести народам просвещение и цивилизацию, пробуждая любовь в сердцах людей и прокладывая путь к всеобщему миру. Изучайте науки, приобретайте все больше и больше знаний. Поистине, учиться можно до конца жизни. Используйте ваши знания только во благо других» чтобы навсегда исчезли войны с лица этой прекрасной земли и было воздвигнуто здание мира и согласия. Стремитесь к тому, чтобы ваши высокие идеалы воплотились в Царстве Божием на земле, как и на небесах».